Салтай все еще раскачивался. Появилась и фреска. «Эй, а вот и наш клуб!» — воскликнул Люк. «Пора двигать назад. Похоже, вечеринка вот-вот начнется. Вначале выпей лекарство. А чего оно? С тобой что-то не так. Оно приведет тебя в чувство. У меня ничего не болит. Я прекрасно себя чувствую. Пей!» «Хорошо, хорошо». Он закинул в рот еще одну пригоршню. Бармаглот и огненный ангел начали тускнеть. Мой отчаянный жест у стойки бара встретил некоторое сопротивление, хотя картинка до конца не затвердела. Неожиданно я увидел кота, чьи игры с материальностью сделали его на какое-то время самым реальным существом в округе. «Ты приходишь или уходишь?» — спросил я его. Люк начал подниматься. Свет стал ярче. «Эй, Люк, посмотри-ка!» «Куда?» — спросил он, повернув голову. Я ударил его еще раз. Едва он рухнул, бар начал тускнеть. Снова проступили стены пещеры. Я услышал, как кот произнес «Ухожу!» Звуки обрели прежнюю силу, только на этот раз все заглушал похожий на волынку визг. Это верещал прижатый к земле бармаглот, которого нещадно полосовал когтями огненный ангел. Тогда я решил прибегнуть к заклинанию 4 июля, которое осталось у меня после штурма цитадели. Я встал перед Люком, чтобы закрыть ему обзор, вскинул руки, зажмурился и произнес нужные слова. Даже с закрытыми глазами я увидел ослепительную вспышку света. Люк воскликнул «Эй!», но прочие звуки резко оборвались. Когда я посмотрел еще раз, оба зверя лежали, словно оглушенные, в дальнем конце пещеры. Я схватил Люка за руку и взвалил его на плечо, как делают пожарные. Затем двинулся к выходу из пещеры, только один раз поскользнувшись в крови чудовище. Монстры зашевелились прежде, чем я успел выбраться, но движения их были скорее рефлекторны, чем осмысленны. У самого выхода я замер, потрясенный видом лежащего передо мной цветущего сада. Цветы достигали высоту моего роста. Ветерок донес до меня их благоухание. Спустя несколько секунд я услышал за спиной более определенные движения —